Глава 9 Да, жизнь наладилась. Немного продажной любви за полмесячной зарплаты обычного труженика – это то, что необходимо человеку, который уже месяц не общался по-человечески с женским полом. Ведь тех, с кем общался, пришлось самому же убить за то, что они ведьмы. Времени на исправление и перевоспитание совсем не оставалось. Поэтому есть проблема – нет человека. Так пришлось поступить в сложной обстановке. Такой универсальный предлог, что поделаешь. Потому что нельзя врагов за спиной оставлять и друзьям жизнь отравлять. Но денег не жаль ни капли. Женщины харизматичные, обаятельные и очень-очень не -очень красивые. Вечер и ночь прошли по высшему разряду. И утром, отсчитывая деньги, я договорился и на завтрашний вечер со своей подругой. Саша отвез элитных эскортниц по домам на своей шестерке. Я пока остался досыпать, набирая потраченные ночью силы. Проснулся уже днем, достал бутылочку пива из холодильника и решил больше не мешать вино с последующим коньяком, как бы Саша не уговаривал. Присел на небольшом уютном балкончике, выходящем на реку и закрытым высаженными деревьями со всех сторон, но так хитро что солнце свободно падает на этот небольшой пятачок. Только соседям ничего не видно. Пока потягиваю местное пиво, жмурюсь на солнце и любуюсь видом далеких гор. Могу подумать о своей жизни не спеша и обстоятельно, но со значением. Мне все очень нравится. Однозначно, буду продолжать лечить людей. Это самый большой плюс в том, что я попал сюда. Хотя мое умение пригодится абсолютно везде, в любом времени и любом месте в мире. Появляются иногда мысли о том, что можно выйти из тени, проявить свои умения перед государством, лечить людей уже по-серьезному, наладив постоянную замену палантиров и их зарядку в храме. И сейчас я в который раз обдумываю такую мысль, находя в ней много серьезных изъянов. Меня возьмут в разработку. Именно Грузинское КГБ. И придется мне в лучшем случае, как заведенному, лечить ту же местную элиту. Как я собираюсь лечить людей сейчас тоже, если не использовать палантиры и не раскрывать местоположение храма, моя производительность не изменится, то есть не увеличится. А так меня посадят на цепь. Я в этом уверен на все сто Эта мысль мне не нравится. Я считаю, что достоин жить свободно и помогать людям. Тоже абсолютно свободно. Если же рассказать про храм и пути между мирами, а такие новости рано или поздно дойдут до Москвы. Что там тогда придумают старцы из Политбюро, я не знаю. Но вряд ли что-то толковое. Уже три года идет непонятно зачем война в Афганистане. В каждой центральной газете есть фотографии и рассказы о подвигах советских воинов, выполняющих интернациональный долг в чужой стране. И каждый такой год. Приближает крушение социалистического государства. Я на полном серьезе думаю, что если бы не это абсолютно не никому в стране война, то СССР просуществовал бы еще на несколько лет больше. Пойдут ли с моей невольной помощью строить коммунизм в родном Черноземье? Там все-таки уже нормальный ранний капиталистический строй, достаточно такой передовой, в отличие от того же родоплеменного в современном Афганистане. Так и представляю как перебрасывается рота ВДВ с легким стрелковым в Сиреневые горы с заданием дойти до Роковой горы и собрать там все артефакты. Или водрузить красное знамя над ратушей. Нет, я не хочу светить храм и место его расположения. Поэтому нет разницы, где и кого я буду лечить. Пропускная способность у меня 2-3 пациента в день – это максимум, если случай не очень тяжелый. Если же тяжелый, тогда всего только один. Поэтому больше не переживаем о смысле жизни, делаем, что получится и будь, что будет. Вечером приехал вместе с Сашей и банщик с просьбой долечить его до конца. Обследование в хорошем госпитале показало, что теперь сердцу тяжело справляться с увеличившимся током крови. Он хочет вылечить и сердце сразу. Страшно мне вот так лезть в чужое сердце, когда я ничего не понимаю в его устройстве и работе. «Я не хочу рисковать вашим здоровьем и жизнью здесь, в доме. Мы не сможем оказать никакой помощи, если что-то пойдет не так». Э -э «Что же мне делать, если я плохо себя чувствую?» Морчится банщик, положив руку на сердце. «Давайте так. Договоритесь со своим врачом, чтобы он положил вас в реанимацию, типа по причине ухудшения состояния, и дал полчаса побыть нам наедине, чтобы никто не мешал. Сможете?» «Пусть я буду вашим юристом или дальним родственником», предложил я. Естественно, что банщик сразу же запрыгнул в машину, крикнув Саше, что они едут обратно в больницу. Сердце его прижимает. Несоответствие изношенного сердца и увеличенного тока крови, выросшее после моего осторожного, слава богу, лечения. Теперь будем ждать, когда он сможет обеспечить себе место в реанимации, и тогда сразу придется ехать». Скорее всего, что уже сегодня ночью. Человек он влиятельный, и может этого легко добиться. Врач должен будет провести меня к нему и оставить наедине, желательно. Хотя кто-то же должен смотреть за состоянием пациента. Поэтому пусть лучше будет тот же лечащий врач, чем посторонняя медсестра. То, что врач будет в курсе моих возможностей это ладно. Сможет направить ко мне чистого же банщика людей, кому помощь срочно необходима. Так и получилось. Банщик без труда смог сразу попасть в реанимацию. Подключили его ко всем положенным системам жизнеобеспечения. А приехавший Саша срочно забрал меня с сумкой и артефактами и понесся, не обращая внимания на правила. «Саша, если мы влетим в аварию и убьемся, мы тут застрянем надолго. Пара лишних минут ничего не решают», заметил я ему, и джигит снизил скорость до приличных значений. Так, я же забыл, Саша. Мне хочется моей хозяйке телевизор купить, цветной и самый хороший. Ты же теперь здесь живешь, как договорились. Здесь вон даже панасонник есть японский. Удивился приятель. Зачем тебе и туда телек? На память, старик, чтобы помнили о хорошем человеке, пояснил я ему. А, это другое дело. Хорошо хочешь отблагодарить. Завтра займусь этим вопросом. Только требуется еще и антенна. Потом установить ее сразу, чтобы все по высшему классу прошло, чтобы телек сразу показывал, – попросил я. – Оформлю заявку на сопровождение покупки. Так проще всего будет. До трешку приложу, – успокоил меня Саша. – Мы подъезжаем к больнице. Я позвоню со скорой помощи в отделение и вызову врача. Тебе махну, как он подойдет. – Хорошо, – жду сигнала в машине. Саша припарковал машину около входа и легкой рысью побежал по ступенькам. Похоже, заметно, что он и сам на адреналине. От того, что участвует в таких делах с использованием волшебных способностей своего нового приятеля. И может помочь очень конкретно сильно уважаемому для него человеку. Врач подошел через десяток минут. Взрослый русский мужчина в квадратных очках с халатом в руке. И Саша махнул мне рукой. Это уже не первый врач, который появлялся на скорой. И я ждал именно сигнала. Когда я вошел в помещение приемной скорой помощи, врач негромко сказал дежурной медсестре «Это со мной» и протянул мне халат и шапочку, которые я сразу же надел, чтобы дальше не вызывать лишних вопросов. Это частное дело наверняка, когда врачи проводят к своим больным их родственников. Мобильников еще нет, приходится лично контактировать, чтобы пообщаться. Или уже попрощаться. Мы поднялись на пару этажей, И прошли длинным гулким коридором. Врач ни о чем меня не спрашивает и просто идет впереди, показывая дорогу. Пока мы не добрались до реанимационной палаты, где я увидел своего знакомого пациента. «Быстро вы все устроили!» – похвалил я его. «Хотя чего ожидать от человека, могущего решать вопросы, вроде это просто парой слов, и желающего пройти исцеление, как его друзья, пока я здесь и готов помочь?» «Что там дальше будет?» Кто его знает? Правильный поступок и разумный выбор, после чудесного исцеления у него, фактически на глазах, обоих друзей с сильно запущенными случаями. Пока я помыл руки по строгим взглядам врача, естественно, сильно недоумевающего, что за шарлатана попросили его провести в палату интенсивной терапии. Потом достал из мешка артефакт, протер его в руках, как бы набирая энергию, и попросил доктора: Скажите мне, если по показаниям что-то пойдет не так. Ошарашенный такой наглостью, врач только кивнул мне в знак согласия и уставился на показания подключенных к пациенту приборов. Банщик с надеждой смотрит в мое лицо и с некоторым страхом на руку с камнем. Я приступил к излечению. Сначала распахнув больничную пижаму на груди банщика, начал двигать камень вокруг сердца, медленно и очень минимально воздействуя на сам орган. Когда я сделал пару кругов вокруг, перешел на область самого сердца, как я понимаю, его расположение, и услышал невнятный возглас со стороны врача. Пришлось отвлечься от управления маной и посмотреть на доктора. Он пристально вглядывается в быстро меняющиеся показания на экранах приборов и возбужденно дышит. «Есть проблемы?» – отвлек я его от наблюдения. «Показания быстро приходят в норму!» От минимальных значений дошли уже до нормальных. Если они останутся такими, это значит, что пациент здоров. Ну и хорошо, – ответил я и, сделав последний круг артефактом, убрал его от грудной клетки банщика, лежавшего с широко открытыми глазами и переживавшего всем организмом изменения своего самочувствия. Через минуту молчания врач заметил – приборы показывают очень хорошее значение. Насколько хорошее? Мне и самому интересно, что я смог сделать с больным сердцем. Как у тренированного спортсмена? Только это не может быть! Что-то с приборами случилось. И он полез проверять само подключение и работу всех многочисленных приборов около специальной койки банщика. – Как себя чувствуете? – Теперь я спросил пациента, уже покрывшегося испариной на лице. Ведь эти изменения происходят в его сердце. – Не понимаю еще. – пробормотал он. Тогда оставляю вас в надежных руках доктора. Уважаемый, вам ведь нельзя сейчас отойти от пациента. Поэтому я дойду сам и оставлю халат у дежурной. Врач, полностью занятый проверкой приборов и панелей, только кивнул головой. Я помахал рукой банщику и увидел, что и он осторожно поднял свою руку, опутанную датчиками, в ответ. Саша, конечно, оживленно общается с молоденькими медсестрами включив все свое обаяние. Поэтому я, сняв халат и шапочку, оставляя их на стуле и незамеченным выхожу под теплый ветерок на улицу. Сажусь на скамеечку около входа и сижу рядом с водителем одной из двух скорых, стоящих перед отделением, который напряженно курит сигарету, пуская дым в мою сторону. Я чувствую запах настоящего табака, фасованного в Советском Союзе. В мое время сигареты так уже не пахнут. Да и набиваются они, по слухам, пропитанные различными соусами древесной стружкой. Так я сижу, ожидая, пока наговорится приятель, отдыхаю, чувствую, что и сам сильно нервничал. Опасался, что лечение пойдет не так, и пациента придется оживлять. Ну, такое оживление возможно только в этом месте, и я сделал все, чтобы несчастье не случилось. Да, я не бог, но для моих пациентов... Точно являюсь кем-то вроде этого понятия. Наконец Саша выскакивает на улицу, хлопнув дверью, и спешит к машине, куда подхожу и я. Договорился с девчонками. В пятницу пойдем гулять по городу. Приятель возбужден и доволен. Ты бы видел, какая у нее улыбка! Мечтательно вспоминает он и спохватывается. Как все прошло? Я пожимаю плечами. Сам не знаю. Пациент жив. Доктор утверждает, что приборы сломались и показывает, что сердце теперь стало как у спортсмена. Мы долго смеемся и не спеша катимся по южному городу с широкими тротуарами и красивыми парками, по которым гуляют люди, нарядно одетые и довольные жизнью. Вон как все смеются и веселятся. Мне на минуту очень хочется остановить машину и выйти на улицу тоже гулять и радоваться. Пока я не замечаю милицейский патруль, проверяющий у кого-то документы. Когда мы подъезжаем ближе, я вижу, что документы проверяют у парня русской внешности, немного похожего на меня. И теперь я только подальше отодвигаюсь вглубь салона. Опасно мне пока гулять. Нужно оформить паспорт, еще чтобы времени прошло побольше. Еще лучше немного поменять цвет волос, только так, чтобы это не бросалось в глаза. Про такое дело можно спросить у самого банщика. Он-то знает лучших мастеров в салонах красоты. По парикмахерским ходить наугад не имеет никакого смысла. Думаю, что наблюдательные милиционеры все довольно подробно описали, что видели и мою внешность довольно точно в своих показаниях начальству. Может, и фотороба робот сварганили. Не одну же секунду я перед ними светился. Машина заезжает в ворота, открытые Сашей. Только потом... Я вылезаю из салона и иду готовиться ко сну. В больнице я потратил совсем немного маны, где-то 5%. Теперь даже хочу узнать результат, насколько здоровее стало сердце банщика, чтобы посмотреть именно документы до и после процедуры. Утром топлю баню. Саша уехал куда-то с утра. Он приезжает днем, привозит свежий хлеб и лаваш, еще творог со сметаной и много зелени. «Сегодня сделаем шашлык!» Мне уже маринует, тем более, что к тебе приедет гость. Так мы договорились называть моих пациентов между собой. А с чем он пожалует? Я задаю естественный вопрос. Что-то с почками, отвечает Саша и расставляет на столе всю посуду. Завтра приедет женщина, будет убираться и готовить еду. Дядя сказал, что она лучшая по умению готовить домашнюю пищу по-грузински во всем крае. «Думаю, дядя Тенгизу можно смело верить. Он не ошибается в людях, как мне кажется». Задумчиво говорю я, пробуя на язык немного коньяка. «Вообще не ошибается», – подтверждает Саша, и потом немного смущается, чего я от него не ожидал. «Только со мной иногда ошибается». «Да, я так и думал, кстати. Ни разу не заметил, чтобы Саша пытался мне соврать». «Только сейчас», – раздался тонкий звук лжи в голове. Как Саша сразу сказал правду, именно то, что сам думает. Поэтому звук сразу пропал. Потом я сласть парюсь. Один, после бани шашлыка с вином, сплю и чувствую, что веду такой образ жизни, как образцовый быка-семенитель, который всегда должен быть в форме. Хорошо, что сегодня Марина приедет за своими 70 рублями, каждый из которых она заслуживает. Но она появится к семи вечера а гостя Саша обещает привести к пяти часам, когда я высплюсь и наберу ману. К назначенному времени приятель привозит пожилого мужчину с огромными мешками под глазами, большим носом и печальным взглядом. Я быстро догадываюсь, что это кто-то из соплеменников моих покровителей. Завтра из Белиси привезут массажный стол, финский, даже с ножным лифтом, и приедет мастер его настроить. Рассказывает он мне, а я понимаю, что люди относятся к моим возможностям очень серьезно. «Две тысячи, и все они твои, нашим ничего не надо, только вылечить своего старого друга», – шепчет он мне на ухо, и я снова не слышу неправды в его словах. Значит, что так оно и есть. Некоторое время беседую с пациентом и узнаю в разговоре, что у него еще и грыжи есть где-то в районе поясницы. Он уже не может сидеть нормально. Только сейчас отказывают почки понемногу. Не до позвоночника ему пока. Знаете, я помогу и с позвоночником заодно. Почки в тех же местах, так что воздействие окажется на всю поясницу. Мужчина смотрит на меня недоверчиво. И я понимаю, на Бога, снизошедшего на землю, я не похож. Ничего. Скоро он убедится, что кто-то, очень похожий на такого персонажа, спустился к людям с неведомых вершин и творит невероятные чудеса. Просто очень скромный и проповеди не произносит, учеников не заводит. И деньги берет хорошие за чудеса свои, гораздо более понятен всем людям. Мы с Сашей с большим трудом укладываем его на разложенный диван, накрытый простыней, и я приступаю к процессу. Мне потребуется обработать большую площадь тела. Занимаюсь пациентом с полчаса. Мелкими порциями распределяю манну, потом столько же времени прошу его полежать смирно. Сам пока звонился Софико. Совсем пропал я на пару дней и уже обещаю заехать завтра к ним. Маны на пациента уходят неожиданно много. Опять десятая часть резервуара. Видно, что все оказалось очень плохо там, внутри него. Теперь можете встать, обращаясь к мужчине. У меня не получится без чужой помощи, отказывается он и я не настаиваю. С тем же Сашей. Мы поднимаем мужчину, он уже не стонет, боли в спине пропали. Оказывается, что этот эффект он чувствует сразу. Симптомы излечения в почках не сразу проявятся, пусть привыкнет. Саша показывает мне пачку, перевязанную банковской лентой, и кладет ее на стол при пациенте, который пытается вызвать болевые ощущения, двигая верхней частью тела и не может ничего добиться этими попытками. «Грыш у вас больше нет, да и с почками все в порядке», – говорю я, и выпроваживаю гостя из дома. Когда убедитесь в этом, можете приехать с хорошим вином, и мы выпьем за ваше здоровье. А теперь прошу меня извинить, я очень устал и хочу отдохнуть.